Везде ему предстоит составлять расписание, уточнять пароли и шифры, добывать официальные бумаги для последующей переправки агентов в Лондон. Из Варшавы он вернется в Латарингию, и только тогда будет принято решение, отправлять ли его дальше на юг, в его родную Италию. Капитан Стоун был принципиально против. Агент, которого Фонтин знал под именем Эппл, ясно дал это понять. Все, что было связано с Италией, вызывало у Стоуна раздражение, которое, видимо, было продиктовано воспоминаниями о событиях на пирсе в челле Гура и тяжелом ранении в руку, полученном из-за наивности и предательства итальянцев. Стоун не видел смысла тратить силы на Италию. Хватало других горячих точек. «Нация никчемных людей — сама себе злейший враг». Фонтин добрался до Падингтонского вокзала и стал ждать автобус на Кенсингтон. В Лондоне он открыл для себя автобусы. Раньше он никогда не пользовался общественным транспортом. Открытие было сделано отчасти по неволе, когда его подвозила служебная машина, рядом всегда оказывался другой пассажир, что предполагало беседу. В автобусе ничего подобного не требовалось. Случалось, конечно, брать с работы домой секретные материалы, и тогда Алек Тиг не давал ему этой поблажки. Это было слишком опасно. Сегодня был как раз такой случай, но Фонтину удалось переубедить начальника. В машине ехали еще двое пассажиров, а он хотел поразмышлять в одиночестве. Это его последний вечер в Англии. Надо было рассказать Джейн. «Бога ради, Алек, мне предстоит проделать тысячи миль по вражеской территории». Если я умудрюсь потерять портфель, прикованный к моему запястью секретным замком в лондонском автобусе, плохи наши дела. И ТИГ капитулировал, лично удостоверившись в прочности цепочки и замка с шифром. Подъехал автобус. Фонтин вошел в салон и стал пробираться по проходу к переднему сиденью. Выбрав место у окна, он выглянул на улицу и мысленно перенесся в Лохторидон. Итак, все готово. Идея операции себя полностью оправдала. Они могли разместить подготовленных людей на вакантных местах в системе управления производством. Теперь осталось лишь на практике осуществить стратегический план. В поездке предстояло выполнить большую часть работы. Он найдет нужные места для нужных людей, а хаос и неразбериха не заставят себя ждать. Виктор был готов отправляться, не готов он был к другому. Настал момент когда нужно было обо всем рассказать Джейн. Вернувшись из Шотландии, Виктор поселился в ее кенсингтонской квартире. Она отвергла его предложение снять для них более роскошные апартаменты, и прошедшие недели стали счастливейшим временем его жизни. Но вот настал момент расставания, и уютной совместной жизни предстояло смениться страхом. Какая разница, что многие тысячи людей проходят через такие же испытания? Цифры не утешают. На следующей остановке ему выходить. Июньские сумерки умыли деревья и очистили дома. Кенсингтон был объят покоем, эхо далекой войны сюда не доносилось. Он вышел из автобуса и двинулся по тихой улице, но вдруг его внимание привлекло нечто странное. За последние месяцы Виктор научился ничем не выдавать свои тревоги, поэтому он притворился, будто машет показавшемуся в окне дома знакомому. Остановившись, он прищурился, чтобы в слепящем свете заходящего солнца разглядеть небольшой Остин, припаркованный на противоположной стороне улицы, ярдах в пятидесяти от него. Серый. Он уже видел этот серый Остин. Ровно пять дней назад, Виктор... Это точно помнил. Они со Стоуном ехали в Челмсфорд переговорить с еврейкой, которая работала в Кракове в управлении социального обеспечения как раз накануне вторжения. По дороге остановились на бензозаправочной станции неподалеку от Брендвуда. Серый Остин подъехал за ними к соседней колонке. Виктор заметил этот Остин только потому, что служащий станции отпустил ехидное замечание шоферу, когда счетчик колонки отметил всего лишь два галлона. Бак Остина, оказывается, был почти полон. «Что же вы жадничаете?» — заметил тогда служащий. Водитель смущенно поглядел на него, повернул ключ зажигания, и Остин с ревом укатил. Фонтин обратил на него внимание, потому что за рулем сидел священник. И теперь в стоящей неподалеку машине тоже сидел священник, он очень хорошо разглядел его белый воротничок, и он знал, что человек смотрит на него». Как ни в чем не бывало, Виктор дошел до калитки. Он отпер калитку, вошел, обернулся и закрыл дверь. Священник в сером остине сидел неподвижно, глаза за толстыми стеклами очков были устремлены прямо на него. Виктор прошел по дорожке и поднялся в дом. Оказавшись в коридоре, он захлопнул дверь и тут же прильнул к полоске стекла, обрамляющего косяк. Стекло было прикрыто непроницаемой черной шторкой. Он чуть сдвинул ткань, и выглянул на улицу. Священник-водитель перегнулся к правому окну и рассматривал фасад дома. «Странный тип», — подумал Фонтин. Он был странно бледен и худ в очках с неимоверной толщиной стеклами. Задернув шторку, Виктор поспешно направился к лестнице и бегом, перемахивая через две ступеньки, взбежал на третий этаж. До его слуха донеслась музыка, играло радио. «Значит, Джейн дома!» Войдя в квартиру, он услышал, как она напевает в спальне. Не было времени заговорить, нужно быстрее добраться до окна. Да и не хотелось понапрасну ее тревожить. Его бинокль лежал на книжной полке рядом с камином. Он достал футляр из между книгами, вытащил бинокль, подошел к окну и посмотрел вниз. Священник разговаривал с кем-то на заднем сиденье Остина. Раньше Фонтин в машине никого не заметил. Заднее сиденье оставалось в тени, его внимание привлек только водитель-священник. Он навел бинокль на собеседника водителя. Он застыл. Кровь бросилась в голову. Кошмар. Повторился тот же кошмар. Просить в короткостриженных волосах. Виктор видел эту седую дорожку. В машине, в слепящих лучах прожекторов. А потом все взорвалось и исчезло в дыму и предсмертных криках. Campo di fiori